На врытом в землю столе, накрытом старенькой, но чистой клеенкой, с выцветшими голубыми цветочками, лежало и стояло следующее. Мелкая, но зато огромная черная сковорода, на которой дымилась и слабо шипела жареная картошка. Маленькие, еще мокрые от воды, все в пупырышках, зеленые огурцы. Видно только что с огорода. Тонко нарезанное розовое сало. Четыре яйца с тонкой синеватой кожурой, по всей видимости сырые. Тарелка с полустершейся золотой каемкой, полная маринованных маслят, и буханка черного хлеба. «А где же мороженое?» — удивился Рис, оглядывая стол. «И пирожное!» — растаяли по дороге. «Как же это может быть, если их возят в рефрижераторах?» «Рефрижератор по дороге перегорел». «При нем всегда ездит мастер». «Мастер заболел». «А чем он заболел?» «Что-то с горлом». «Ты думаешь, он лизал иней?» «Конечно». На улице была страшная жара, а когда он забрался в рефрижератор, увидел мохнатые стены и не устоял. «Ты вот, например, устоял?» — Рис задумался. «Нет, не устоял бы», — сказал он честно. Но потом Рис подозрительно посмотрел на меня. Что-то в нашем разговоре не понравилось ему. «А ты не издеваешься надо мной?» Сам большой любитель поиздеваться, Рис очень не любил насмешек над своей особой. «Ты сам как считаешь?» «А, вот оно что! Я так и думал!» Рис надулся и недовольно ткнул вилкой в сковородку с картошкой. На вилку попалась маленькая темно розовая половинка, с которой капало масло. Сын с удивлением уставился на нее. «Разве это картошка?» «Картошка. Совершенно точно. Можешь не сомневаться». «Хм... А почему же она половинками? И шкура у нее какая-то...» «Это молодая картошка. Ее не чистят, а хорошо моют, режут на половинки и жарят с луком». Рис осторожно поднес к носу картошку, словно это было что-то опасное, и понюхал ее. «Подсолнечное масло!» — вдруг воскликнул он. «Ха! Она жарила картошку на подсолнечном масле! Какой же это дурак жарит картошку на подсолнечном масле! У неё что, нет сливочного?» «А чем тебе не нравится подсолнечное масло? Оно пахнет мышами!» А ты когда-нибудь нюхал мышей? Нет, но зато я нюхал подсолнечное масло, а это одно и то же. Сын решительно отложил вилку. Нет, эту гадость я есть не буду. Я лучше съем три яйца. Рис потянулся к яйцам, схватил одно и изо всей силы тяпнул об стол, как он привык делать дома. Яйцо, как я и думал, оказалось сырым. Нос, руки и часть головы риса покрылись желто-белыми пятнами. Как? чёрта!» – изо всей силы завопил Рис. «Почему мне подсунули их сырыми?» Чёрт был излюбленным ругательством Риса. Оно звучало непривычно в устах маленького ребенка, и я всегда вздрагивал от неожиданности, услышав его, хотя в какой-то степени уже привык. Посторонние же люди при звуках язычного проклятия в устах Риса буквально окаменевали на глазах. «Прекрати ругаться!» «Почему она их не сварила?» — вопил между тем Рис. «Это она нарочно!» На шум из сарая, где повизгивал поросенок, прибежала Анна Васильевна и ахнула, увидев разукрашенное лицо Риса. «Сыночек ты мой! Да как же это тебя угораздило! Давай я тебя фарточком вытру!» Рис уставился на нее взглядом удава. «Почему яйца сырые?» «Ах ты, господи!» — даже испугалась старушка. «Я не знала, сыночек, что ты любишь вареные. Я бы сварила. А мы всегда сырые едим. Сырые-то они полезнее. Через желудок быстрее проходят». «Мне не нужно быстрее!» «Так я их, сыночек, сварю. Потерпи, я мигом». «Мне не нужно никаких мигом!» Рис надул губы. «Да что ж ты такой разобидчивый!» «Картошка нечищенная, масло постное, мороженого нет, хоть какао-то будет!» Анна Васильевна была настолько поражена этими словами, что выпустила кастрюлю с фасолью, которую держала в руках. «Ванной нет!» — продолжал Рис критику деревенской жизни. «Даже унитаза нет! Тащись в кусты!» Только тут Анна Васильевна пришла в себя. «Да зачем же, сыночек, в кусты?» Уборная у нас чистенькая, вчера всю ее выскоблила, газеток понарезала. Вон она, сыночек, ходи на здоровье, только поаккуратней, не упади в дырочку. Газетки! хмыкнул Рис. Как будто нельзя было положить туалетной бумаги. У нас не продается, виновато ответила старушка. Надо было съездить в город, норовоучительно заметил мой сын. Закругляйся, сказал я. Рис быстро глянул на меня. «Так, значит, пирожного не будет?» — уточнил он. «Я тебе, сыночек, пирог с малиной испеку», — торопливо сказала Анна Васильевна. «Мои пироги на весь кордон славятся. Такие сладкие да сдобные, что пальчики оближешь. Когда печешь, так а от то отбою нету. Она да испекла, так со всей округи послетались. Вожусь у печки, а надо мной туча тучей». Соседская собака мимо пробегала. «Так они ее. «Значит, не будет?» Еще раз спросил Рис. «Значит, не будет», — сказал я. «Тогда», — начал Рис и, сделав паузу, торжественно закончил, «я эту ерунду есть не буду». Мы с Анной Васильевной немного помолчали, обдумывая эти слова. Наконец старушка, видно, решила, что называть сало, яйца и молодую картошку ерундой непростительно даже для ребенка, и обиженно поджала губы. У меня же от такой наглости по спине забегали мурашки. «Не будешь?» «Не буду!» «Ладно», — сказал я, — «иди тогда погуляй, а я пока расправлюсь с этой ерундой. Только чур потом не обижаться». «Не обижусь!» — заверил Рис и с важным видом вышел из-за стола. Я пригласил Анну Васильевну разделить со мной завтрак, и она, для видимости поотказывавшись, присела на край лавки. «Вы уж не обижайтесь на этого нахала», — стал я извиняться за своего сына. «Просто он привык к определенной пище и к городским удобствам». «Разбитной паренек, Видно, профессором будет», — польстила мне Анна Васильевна. «Очень уж любит сладкое». «Говорят, сладкое мозги питает». «Так вообще-то он хороший ребенок, только один существенный недостаток. Считает себя умнее взрослых». «Оно неизвестно еще, Плохо это, аль хорошо». И через нахальный. Я так скажу, сынок, как понимаю, человек животным родится, зверем неразумным, а уж потом из него человека люди делают. Каким сделают, таким и будет. А зверь и добрым, и злым бывает, каким его Бог задумал. Вы имеете в виду генетику? Да я уж не знаю, как там по-научному. Я вот за коровами своими все гляжу. Сколько у меня коров-то за жизнь перебывала? Маруська первая была, в 27-м больше всех ее любила. Сколько уж годков протекло, а все как перед глазами. Задрали мою Марусеньку волки в лесу. Царство ей небесное больно уж ласковая была. Войдешь к ней в закуток, она все лижет тебя, лижет, да в лицо норовит лизнуть. Прочи, не такие добрые были. Были и добрые, конечно, но не такие, а были излющие. Уж ей и корм получше. И водичку потеплее, и маслицам в имя каждый раз мажешь, а все одно. Некоторые так нарочно молоко не отдавали. Одна была, так вообще всех подряд ненавидела. Подойдешь к ней, она вся подожмется, глаз на вас стрит. Ну а лаской ты все равно возьмешь. Ну а кого и не лаской, это смотря какой характер. Другой строгость, например, нужна. Так сказать, внесение мутаций в принцип наследственности. Я к чему речь-то веду? Так вот и человек родится, по моему темному неграмотному разумению, наполовину добрым, наполовину злым. И значит, в чьи руки попадет, в злые руки, значит, злым вырастет, в добрые добрым. А если не то не все, то это уж как повезет тому человеку. Твой хлопчик, вы уж извините меня, старую, что я на ты. У нас тут все запросто, попривыкли к большому начальству. Он как звереныш несмышленый. Я так понимаю, что вы не зря его в лес привезли, букашек разных, зверьёв показать. По нему видно, что в настоящем лесу не был он. Ну, с садиком в лагерь выезжали. Ну, то с садиком. Я знаю, видела. К нам у Надысь такой садик приезжал, неподалеку они жили. Нагляделась я на них. Встают поздно, солнце уж чуть не на полдень, они только-только глаза протирают. Что увидишь? Стравку уж вся пообсохла, букашки в норке попрятались, зверье в тень позабиралась Позавтракают и давай песни разучивать, да строим ходить. Что, в городе нельзя песни учить, да маршировать? А как они на речке купались? Удивление одно: 15 минут, ей-богу, не больше. И то начальница ихняя все поторапливает, быстрее да быстрей, боится, значит. И мокренькие, строим назад. И опять бедолажки до вечера книжки свои читают, да соревнования разные устраивают, как будто и не в лесу находятся, а на стадионе каком. Во дворе показался возбужденный рис и ещё издали закричал. «Пап, пап, иди скорей! Там какие-то штуки! Вроде бы коровы, но не коровы! Хвостов нет, а рога как кусты! Пап, я таких потелек увидел, забыл, как называются! Пап, ну скорей же, а то они убегут куда-нибудь! Ну и штуки, я тебе покажу!» «Сходите, сынок, сходите», — Анна Васильевна погладила по голове моего сына. «Это лоси, сынок. Они живут в нашем лесу. У нас и бобры есть. Ты видел когда-нибудь бобров?» «Видел бобровый воротник. У мамы есть». «Ну, то воротник. Воротники не плавают». «А разве они плавают, эти самые?» — удивился рис. Еще как, сынок! Они деревья режут, за пруды делают, а когда вода набежит, на глубине себе дома строят». «Ну!» — не поверил Рис. «Ей-богу!» — поклялась Анна Васильевна. «Чем же они деревья режут?» — спросил Рис недоверчиво. «Пилы у них, что ли, есть?» «Зубами, сынок, зубами». «Да будет вам!» — махнул рукой Рис. «Пошли, пап, а то эти штуки, а, лоси, убегут еще! «Никуда они, сынок, не убегут. Больные они. Их доктор лечит». болит что ли?» Опять удивился мой сын. «Неужели у вас и айболит есть?» Мы вышли со двора на улицу. Собственно говоря, никакой улицы и не было. Ее заменяла заросшая травой поляна, пересечённая песчаной колеёй. По этой колее кордон сообщался с внешним миром. «Где жлось это?» спросил я. «Вон там!» показал Рис. «Ого, куда уже успел сгонять!» Сын взялся за мой палец, и мы пошли. «Чёрт знает, что такое!» — бормотал себе под нос Рис. «Ну и в местечко мы забрались. Живые лоси, бобровые воротники плавают, и даже доктор Айболит. Надо же, достали себе настоящего доктора Айболита! Чёрт знает что!» Прекрати ругаться. Мы пересекли поляну с густой, зеленой, словно не настоящей, а из цветного кинофильма травой, перебрались через глубокую, разбитую машинами колею, прошли под двумя гигантскими вековыми елями, под которыми царил мрак и было сыро, как на болоте, и очутились перед загородкой из двух рядов березовых слег. За оградой находились три грустных лося, грустная пегая лошадь, озабоченная собака, которая, как заводная, бегала вдоль загородки, очевидно, охраняя своих друзей от каких-то невидимых врагов. При виде нас она остановилась и подозрительно стала смотреть в нашу сторону. «Ага», — говорила она всем своим видом, — «я так и знала, что вы появитесь». Однако залаят собака не решалась, выжидала, что мы предпримем. «Вон они, вон!» — закричал Рис. «Пап, смотри, какие они ненормальные, рога как кусты, а у третьего рог почему-то нет». Это лосиха. У лосих рогов не бывает. Почему? Ну, самки всегда нежнее, чем самцы. Странно, у одного есть рога, а у другого нет. Один самец, другой самка. Это в смысле один мужчина, а другой женщина? Что-то в этом роде. И у них тоже, как у нас, любовь там всякая? Приблизительно. А кто же все это придумал? Самцов, самок? Никто. Само собой получилось. Как же так? «Странно. А небо? Кто придумал небо? Надо же было додуматься до неба!» Все началось в океане. Были молекулы кислорода, углерода, еще чего-то. Потом они соединились, и получилась молекула белка. А белок, как известно, основа жизни. А «Откуда взялись эти самые молекулы?» «Молекулы были всегда». «Как это всегда?» Они ведь тоже должны откуда-то взяться, родиться должны. Молекулы тоже ведь мужские и женские, самцы и самки, так ведь? Самцы и самки? Хм, не думаю. Впрочем, черт его знает. Вот, а сам ругаешься. Извини. Ну вот, откуда они взялись, а? Возможно, образовались из космической пыли. Это что, в космосе? Да. Разве там есть пыль? Полно. Не знал. «И там пыль. Черт знает что!» «Не ругайся». «Извини. Но откуда взялась эта пыль? Кто ее натрусил?» «Пыль существует вечно». Рис наморщил лоб. «Как это вечно? Сто лет?» «Больше». «Миллион?» «Больше. Больше миллиона не бывает», — убежденно сказал Рис. «Бывает». «Где же тогда конец?» «Я уже тебе сказал. Конца нет. Брось пока ломать над этим голову». все всё-таки...» прямо сказал рис где-нибудь конец должен быть его просто еще не нашли возможно вот видишь доктор и болит вдруг закричал рис